Да разве же мы станем заниматься сочинением глупых накрытий в гостиницах, в ресторанах и тому подобное? Это всё старые рутинные приёмы, которые мы с вами бросим. Да и зачем вам запутывать посторонних людей? Тут ведь сейчас противная страна схватится за швейцара, за коридорного, за татарина там. Ну и перепутыются, конечно. Сбить-то не трудно. Ведь подобные грубые приемы уже не один процесс проваливали. Нет, мы это сделаем гораздо проще. Не в ресторане, а в театре, в ложе литерной. Понимаете? Граф, не совсем понимая, однако вскинулся на него вопросительным взглядом. «Свидетели у нас будут тоже ведь не какие-нибудь, а порядочные люди». Люди из общества, интеллигентные, достойные всякого доверия, продолжал Краснопёров. Ну и предположите теперь, что свидетели эти сидят в соседней ложе рядом, видят в ней пардон вашу супругу, невольно обращают при этом на неё внимание, как на интересную особу. А затем уж вы не беспокойтесь, они и услышат и увидят всё, что следует. и не собьются. В Мариинском театре, например, это хоть в любой ложе могло случиться. Там все они ведь с аванложами и с драпировками. В этом и вся суть, всё, что требовалось доказать, понимаете? Понимаю, поддакнул граф. Но всё-таки алиби проклятое. Мне кажется, что всё это сколь оно не остроумно не устраняет однако возможность доказывать алиби. Батенька мой, вполне убедительно дотронулся краснопёров ладонью до его колена. Позвольте вас спросить, как это она докажет своё алиби в театре? Хотел бы я знать. Тут ведь ни швейцаров, ни татар, а спектакли весь сезон каждый день бывают. Значит и дня даже в точности помнить не требуется. а просто приблизительно, когда-то, мол, в таком-то месяце. Ну-с, поди-ка, возражай на это. Коржоль даже весело расхохотался, потирая руки от такой ловкой находчивости милейшего Василия Ивановича. И понял из всего, что имеет дело с такой тонкой и продувной бестией, что перед ней сам Сморгунер, пожалуй, спасует. «Но и скажите мне откровенно, что это будет стоить?» — спросил он. «По совести десять тысяч, голубчик!» «Ой-ой!» — почесал граф за ухом, поморщась. «Зато наверняка без осечки!» — похвалился Красноперов. «И весь процесс окончим много, если через месяц. Потому тут, сами видите, никаких разговоров!» Коржолись деликатности... И по некоторой уклончивости своей натуры не хотел на первый раз портить ни ему, ни себе приятного впечатления. И потому не стал сегодня торговаться, но решил себе прежде попытать еще кого-нибудь из попроще. А Красноперова на всякий случай иметь в виду с тем, чтобы предложить ему впоследствии, когда еще покороче сойдется с ним, сделку на вексель. Расстались они самым дружеским образом, крепко пожимая друг другу руки и даже расцеловались. На следующий день граф отправился отыскивать специалиста еще попроще, решив себе попытать уже всех, чтобы уже затем с наибольшей основательностью остановить свой выбор на самом подходящем. В сообщенном ему адресе значилось «вот». Асинкрит Сморагдович Малахитов. Пески, Болотная улица, дом номер такой-то. Отискивая по бесконечной болотной улице данный номер, Каржоль наконец увидел его на воротах одноэтажного деревянного домика о семи окнах по фасаду. Ниже номера золотая надпись на синей жестяной доске гласила: Дом жены коллежского асессора госпожи Малахитовой. Ворота были заперты, подъезда или крыльца с улицы не имелось. Расплачиваясь с возщиком, Каржоль бросил взгляд на домик. Ничего себе, старенький, но крепкий и поддерживается в порядке.